Шестая. Хотелось бы вернуться домой раньше моих девочек, чтобы потом не искать лживые объяснения. Я говорила, что весь день проведу дома и буду работать, а сама играла в гольф в исключительно мужской компании. Даже если бы сказала правду, мне бы никто не поверил. Благодарю Петра за чудесную игру и виски, выразив надежду на скорую встречу исключительно из вежливости. Поправляю цепочку от сумочки на плече и вопросительно смотрю на Максима. Всю игру он прятал глаза за темными стеклами солнцезащитных очков и с самым скучающим видом наблюдал за моими подачами. Для любителя с пятилетним воздержанием они более чем крутые. «Едем?» — спрашиваю его, оглядев местных дамочек, отворачивающих от нас головы. Точнее, от меня. Максим молча кивает на выдохе. Садимся в машинку, я машу рукой улыбающемуся мне Петру, он отправляет мне воздушный поцелуй и тут же получает, нагоняя от жены. Эту сцену видит Максим, как и мою смеющуюся улыбку. «А ты с сюрпризами», — говорит он, направляя автомобильчик в сторону семиэтажного комплекса. «В гольф играешь, в приготовлении домашнего виски разбираешься. Боюсь представить, какими еще навыками ты владеешь». «Бойся», — пожимаю я плечами. «На самом деле я чудесно провела время, несмотря на холодные отношения женской половины этой разновозрастной компании. Твоей Оли здесь не было». Она не моя, напоминает Максим, задержав на мне взгляд. Зато была ее подружка и любимая крестная. Крестная – жена твоего дяди? Максим усмехается. Так очевидно? Решаю не отвечать на этот вопрос, поскольку в моих словах будет мало хорошего. Ты не зря приехала, после некоторого молчания добавляет Максим. Среди присутствующих много тех, кто считает нас с идеальной парой. И сегодня их мнение явно пошатнулось. «Где ты научилась играть в гольф?» «Научилась и все. Что такого-то?» «На выходных у Сары юбилей. Я не хочу, чтобы ты блистала глубокими знаниями в астрофизике, например». «А что, у вас кто-то занимается астрофизикой?» «Искренне удивляюсь я». «Мой дед преподает ее в университете. Ему 85». «Ого!» — улыбаюсь я. «Астрофизику?» «Что в этом такого?» — усмехается Максим, бросив на меня короткий взгляд. «Не знаю», — улыбаюсь я, взглянув на вечернее розово-оранжевое небо. За этим словом скрывается что-то очень серьезное, опасное, но непременно таинственное. Люди, понимающие эту науку, вероятно, обладают острым умом и... «Куда меня понесло?» Прочищаю горло, бросив в его сторону беглый взгляд. «Ты точно не в деда!» Мои слова вызывают в нем широкую улыбку. «Вообще ему идет улыбаться!» От внешнего уголка глаза спускается глубокая складка. Она заканчивается в ямочке на щеке, которая придает резким чертам лица необходимую мягкость. Мой взгляд опускается на мужские руки и медленно скользит по выпуклым мышцам. «Знаешь, о чем меня спросила Сара, когда мы вернулись с игры?» Максим поворачивает ко мне голову. «Действительно ли я являюсь пациентом клиники, врачи которой подрабатывают ветеринарами в ней же?» «Я ее понимаю». Твоя машина стоит, как три квартиры с евроремонтом, а на собственном здоровье ты так глупо экономишь. Это все очень весело, но больше таких приколов не надо. Ты первый начал, когда сказал про чудесные баночки с анализами. Неужели думал, что я промолчу? Что ты? Как я мог на такое надеяться?» – раздражается он. «Я же сказал, познакомились в аэропорту, когда летели в Сингапур. Что непонятного?» «Ничего?» Кроме того, что в Сингапуре я никогда не была. Если бы кто-нибудь спросил, в каком отеле я жила, я бы сказала, в том таком, высоком. Никто бы не задавал этот глупый вопрос. Всех интересует место, время и обстоятельства. Аэропорт? Два месяца назад. Летели в Сингапур. все. Сурово смотрит он на меня. Ладно, пожимаю я плечами. Сингапур так Сингапур. Какой теперь к черту Сингапур? Злится он. Все, проехали. На этот вопрос я буду отвечать сам, а ты просто сделай так, чтобы всем стало ясно, моя голова и сердце, заняты тобой, и освобождаться в ближайшие лет тридцать не собираются. 30 лет, я, вытаращив глаза. А ты большой оптимист, если действительно веришь, что найдется женщина, способная терпеть тебя три... Резкий взгляд заставляет меня замолчать. Демонстративно закрываю вымышленную линию на губах и складываю руки на груди. Возвращаем парню в белых брюках браслеты и спускаемся на парковку. Звонит мой телефон. Сажусь в машину, таращусь на фотографию мамы. Если она звонит, значит, они с девочками уже приехали домой. «Какие-то проблемы?» – спрашивает Максим. Закатываю глаза и отвечаю на звонок. «Да, привет, мам». «Доченька, привет. Ты ведь дома, да? Устала, наверное?» У нее странный голос. Слышу шум улицы, мужской голос и «бабушкин». «Да. Я вышла на пробежку и обратно... вот, иду». «Мама, что случилось? Почему у тебя такой странный голос?» «Боже мой, азалия!» — тянет она так, словно вот-вот расплачется. «Я не знаю, как это вышло. Честно, я...» «Мам!» — в моем голосе появляются нетерпеливые нотки. «Что случилось? Говори уже!» «Мы... мы попали в аварию!» «Что?» — чуть ли не подпрыгиваю до потолка. Мое сердце подскакивает к самому горлу и камнем обрушивается к ногам. Затылок сдавливает. Мне с трудом удается держать себя в руках, потому что я уже проходила через эти слова и больше не хочу. «Как? Вы пострадали? Что слу...» Во рту так сухо, что слова теряют четкость. «Мам, вы в порядке?» «Да, да, А нас не волнуйся. Никто не пострадал». Что она говорит дальше? Не слышу. Все сливается в непрерывный уличный шум. Главное, я услышала, остальное совершенно неважно. Правда, когда рука Максима начинает трясти мое плечо, я резко прихожу в себя. «Ты как?» – спрашивает он, глядя на меня глазами доктора. Не хватает еще маленького фонарика, чтобы реакцию зрачков проверить. А зале, ты приедешь к нам?» – слышу я в трубке. У меня трясутся руки, и я боюсь садиться за руль. «Да, мам, конечно. Только скажи, где вы, и я приеду. Сейчас же вызову такси». Мама называет адрес. Точнее, это участок на объездной дороге, ведущий за город. Там достаточно оживленное движение. «Как Роза? Бабушка! С вами точно все?» «Да, да, не волнуйся. Только машина. В общем, приезжай». Кладу трубку, стараясь не поддаваться эмоциям. Особенно не сейчас, когда рядом чужой мне человек, общение с которым ограничивается колкостями и безобидными оскорблениями. «Если тебе не сложно, подвези меня к придорожной гостинице у Ласточкиного моста». «Мне не сложно». Как назло, собираем все светофоры, а мое воображение тем временем рисует не самые успокаивающие картины. Левая нога живет своей жизнью и нелепо вздрагивает. «Успокойся», — говорит мне Максим, ловко обгоняя плетущиеся автомобили. «Я смотрю на него». «С твоей семьей все хорошо». Максим сбавляет скорость и перестраивается в крайне правый ряд, когда впереди появляется трехэтажное вытянутое здание из синего стекла. Перед придорожной гостиницей «Небеса» расстилается внушительных размеров парковка, позволяя оставаться на ночь большим грузовым машинам. «Только идиот мог придумать такое название для гостиницы у оживленной дороги», хмыкает Максим. «Точно идиот. Мои губы трогает слабая улыбка». Вижу свою красную кия рядом со входом в здании гостиницы. «Постой! Остановись здесь! Не подъезжай ко входу!» «Почему? Потому что я не хочу, чтобы нас видели вместе!» «Останавливай!» Максим подъезжает к огромной грузовой машине и скрывается в ее тени. Отстегиваю ремень. «Помощь нужна?» Наши взгляды встречаются. «Нет, спасибо!» «Азалия, спасибо!» Вдруг говорит он, когда я тянусь к дверной ручке. Деньги отправлю на карту. Хорошо. Спасибо. Сухо буркую я, испытывая странные чувства от проделанной работы. Звони, если что. А Зале? я оборачиваюсь. Извини за вчерашнее. За твои ободранные колени и разбитую вазу. Я это точно не нарочно. Не знаю, что ответить, просто киваю. Надеюсь, он понимает, что извинения я принимаю. Просто сейчас мне совершенно не до них. Спешу к своей машине, придерживая подскакивающую сумочку на бедре. Левая фара разбита, капот сложился, бампер уже держится за счет серебристого скотча. Прекрасно. Самое время для ремонта. Радует, что хотя бы на ходу, а то услуги эвакуатора стоят столько, что... Хорошо, что ты, страшилка моя, еще можешь ездить. Синяя дверь открывается, и на улицу выскакивает роза. Я, обнимаю ее, целую, ощупываю, убеждаясь, что с ней все в полном порядке. «Мы увидели тебя в окне», — говорит она, обнимая меня. Сильно испугалась. «Ничего не болит». «Нет, азалия. Я смотрела мультик на телефоне бабушки и ничего не поняла. Мама и бабушка выходят следом. Вижу по красным глазам, что мама все таки плакала, а у бабушки заметно потяжелели веки. Такое случается после высокого давления. «Вы в порядке?» Да, кивает мама, обнимая себя за плечи. Азалия, извини меня, машина впереди резко затормозила, а я вовремя не среагировала и... Мам, хватит, Все хорошо, главное, что с вами ничего не случилось. Машина ведь на ходу. Да, нам помог мужчина перегнать ее сюда и немного подклеил бампер. Я боялась садиться за руль. У меня руки тряслись. Все, успокойся. Опускаю руки на ее плечи. Смотрю на бабушку. Она держится за хромированные перила. Бабуль, как ты? Хорошо, не переживай. Я просто очень хочу вернуться домой и немного полежать. Бабушка хватается за голову и кренится в сторону. Бросаюсь к ней, но ее успевает поймать высокий мужчина в светлых джинсах и белой рубашке Пола. Вам плохо, спрашивает мою бабушку Максим. Он придерживает ее за спину и плечи. Голова кружится. Это давление. и мне просто нужно немного полежать. «Бабуль, пойдем в машину», — заглядываю в ее глаза. «С этим умником поговорю позже». «Девочки, садитесь в машину». «На вашей машине опасно передвигаться», — умничает Максим. «Если позволите, я отвезу вас, куда скажете». «Там всего лишь повреждена фара и капот», — фыркую я, пытаясь убрать его руки от бабушки. «Сейчас вечер», — настаивает он, глядя на мою маму. «Свет не работает. Неизвестно, что творится под капотом автомобиля. Вы с ребенком, и это небезопасно. Не хочется вас утруждать. Маме неловко, у Розы сонные глаза. Она прижимается к ее ноге, боясь за состояние бабушки». «Мне несложно помочь», — говорит Максим, глянув на меня. «Дела с машиной решите завтра. Проблем не возникнет, если она проведет здесь одну ночь». Молча киваю. «Мы с Максимом...» Помогаем бабушке сесть в его низкую машину. Роза залазит с другой стороны в серединку, мама — с правого края. Я сейчас заберу из машины документы и приду. Говорю ей, чтобы не переживала. Когда девочки закрываются внутри, посылаю Максиму недовольный взгляд. «Что ты здесь делаешь, черт возьми?» «Я решил купить бутылку воды, но твоей бабушке стало плохо, и я ее поймал. Я не хочу, чтобы они знали о тебе. Мы же договаривались». а я и не собираюсь говорить, что ты работаешь на меня. Я просто незнакомец, который оказался в нужное время в нужном месте. Поторопись, Азалия, бабушке нужно отдыхать». Закатив глаза, иду к своей машине. Достаю страховку и свой ежедневник. Максим тем временем уже садится за руль, и я очень надеюсь, что в мое хоть и короткое отсутствие, он не позволит себе лишних вопросов. Я не хотела, чтобы он знал, где я живу. Максим был и остается для меня чужим человеком. Хоть я и подтруниваю над ним при любом удобном случае, он не кажется мне болваном в прямом смысле этого слова. С виду Максим достаточно серьезен и деловит, несмотря на глупый и отчасти подростковый план отвадить от себя вездесущую Олю. Он не похож на человека, который не держит данное им слово. Просто не похож и все тут. И все же мы с ним остаемся чужими друг другу людьми. Не в моих правилах делиться своим адресом с чужаками. «Мы живем в Троицком», — сообщает мама. «Вы знаете, где это?» «Нам по пути», — улыбается Максим, глянув в зеркало заднего вида. «Я живу в Графском». Мой взгляд моментально ударяется о его смеющийся профиль. «Правда?» «Это же по другую сторону озера», — удивляется мама. «Мы почти соседи». «Верно». «Надо же такое». «Действительно». Оборачиваюсь, чтобы посмотреть на бабушку. «Бабуль, как ты? Не переживай, дорогая. Сейчас приедем, я выпью таблетку и прилягу». Роза обнимает ее и вот-вот провалится в сон. Взглядом показываю на нее маме. Она утомилась. Смотрю на свои пальцы, обдумываю дальнейший план действий. Завтра нужно найти мастера, чтобы сказал, есть ли внутренние повреждения в машине. Если так, то... Нет, об этом не хочется думать. Сейчас совершенно не до ремонта. Но это наша единственная машина, так что... Чёрт!» Левая нога снова начинает танцевать. Замечая взгляд Максима и опуская на колено ладонь. «А точно ничего не будет?» – спрашивает мама. «Мы никого не предупредили, что оставляем машину на ночь?» «Не беспокойтесь. Эта парковка рассчитана на ночлег для дальнобойщиков и тех, кому просто необходимо отдохнуть. «Ничего не будет. Завтра вы сможете ее забрать». А зале, у тебя остался номер того парня, который приезжал к нам зимой, когда не заводилась машина?» «Кажется, он говорил, что работает в автосервисе. Может, стоит связаться с ним, чтобы посмотрел?» «Да, мам, я все сделаю, не переживай». «А день так хорошо начинался», — вздыхает она. «Как же я виновата!» «Мам, все нормально. Забудь, пожалуйста. И приглядывай за бабушкой». «Спасибо вам», — обращается она к Максиму. «Извините, я даже не знаю вашего имени». «Максим», — представляется он. «Приятно познакомиться с вами, Максим. Меня зовут милиса Рядом с вами моя дочь Азалия». Наши с Максимом взгляды встречаются. Надеюсь, он не ляпнет ничего лишнего. Наша бабушка, моя мама, Георгина Васильевна, и наша маленькая розочка. «Ого, целый букет», — говорит Максим с улыбкой. «Да, это наша семейная традиция – давать девочкам цветочные имена». «Но если бы у меня был еще и сын, то звали бы его Максимом», вставляет бабушка, вызвав смех нашего спасителя. «Достаю сотовый из сумочки, чтобы посмотреть, действительно ли я сохранила номер того паренька, о котором говорит мама. Снимаю блокировку экрана и вижу уведомление о входящем СМС-сообщении. Банк информирует меня о поступлении денежных средств в размере... 80 тысяч рублей. Мой взгляд резко устремляется к Максиму. Я знаю, что он видит боковым зрением, как я пялюсь на него. Потому что 80 тысяч за два с половиной часа – что-то нереальное для меня. Мама указывает дорогу к нашему дому, а я осторожно бужу Розу. Максим останавливает машину у наших ворот и глушит двигатель. Они с мамой помогают бабушке, пока я пытаюсь достучаться до крепко спящего ребенка. Роза. «Милая, проснись. Мы приехали». «Давай я возьму ее на руки», — говорит мне мама за спиной. Ребенок утомился на свежем воздухе. Она сытно поела и крепко уснула. Пусть спит. «Может, я помогу?» — спрашивает Максим. Спешу выразить свое недовольство, но тут же ударяюсь макушкой о дверную арку. Черт, Какая же эта машина низкая!» «Максим, мне очень неловко. Бросьте. Мы же соседи». Отхожу в сторону, держась за голову. Спешу на помощь к бабуле. Придерживая ее за спину, веду к дому, а Максим с Розой на руках и мамой под боком идут следом. Прекрасная картина. Кто бы мог подумать? «Давай, ложись в постель», — говорю я бабушке, когда мы заходим в ее спальню на первом этаже. «Где твои таблетки?» «В ванной. Нижний ящик слева». Достаю круглую железную коробку от бельгийского печенья, которых у бабушки полный шкаф, и несу ей. «Какой хороший парень, правда?» «Угу. Вот стакан с водой. Протягиваю ей. Выпей таблетку, чтобы я была спокойна». А зале, когда уже это прекратится? Ты постоянно беспокоишься о нас. А что мне еще делать? О себе подумать. Она запивает одну таблетку, потом другую. Парень, какой хороший, говорю». Ехал себе мимо, остановился помочь. Не каждый на такое способен. Пригласи его к нам на ужин. Все, бабуль, я пошла, а ты отдыхай, а зале. Закрываю дверь, да еще и на замок. Если постараться, то можно сделать это и снаружи. Максим и мама как раз спускаются на первый этаж. Его взгляд с интересом разглядывает дом, а мама уже рассказывает, как тяжело было доставить эту невероятную люстру из Чехии в целости и сохранности. «У вас чудесный дом. Видно, что строили с умом». «Это все мой муж», — улыбается мама. «Сам разрабатывал проект, нанимал рабочих. Он строил его с любовью». «Это заметно», — кивает Максим, переведя на меня взгляд. «Что ж, пожалуй, я поеду». Мама вытаращивает на меня глаза, будто пытается что-то сказать, а потом снова растягивается в улыбке, потому что Максим протягивает ей руку. «Приятно было познакомиться с вами. И нам, Максим. Огромное вам спасибо за помощь. Если позволите, мы бы хотели отправить вам корзину с домашней выпечкой в знак благодарности. У нашей бабушки золотые руки. Мама, ну какая выпечка?» С радостью улыбается ей Максим. «Мой адрес запомнить несложно». Посёлок Графский, улица Командирская, 100. Действительно смеется мама. Шикарный адрес. Что ж, Азалия проведет вас, а я загляну к маме. Всего хорошего, Максим. Подмигнув мне, мама спешит в комнату бабушки, а я, собирая последние остатки своего терпения, молча иду к выходу. На улице уже горят фонарики и светится моя терраса. Пропускаю Максима, а потом закрываю за собой калитку и ставлю руки в боки. «Что ты делаешь?» — тут же спрашиваю я. «Собираюсь поехать домой». Закатываю глаза. «Я не хочу, чтобы мои знали о тебе. Мы ведь договорились. Спас бабулю от падения на землю, подвез к дому, спасибо. Но больше ничего делать не нужно. Понял меня?» Азалия усмехается он, открыв водительскую дверцу. «Я и не собираюсь больше ничего делать. Единственное, отправлю тебе номер телефона хорошего автосервиса». Здесь недалеко. У него хорошие цены, руки и голова на месте. Постой, выпаливаю я, когда он уже садится в машину. Максим, ты... Я получила твои деньги. Я знаю. Какие-то проблемы? Спрашивает он так, будто не понимает, что я хочу сказать. Это много. Он усмехается и заводит двигатель. Говорит человек, которому они позарез нужны? Если ты делаешь это из чувства жалости, то я не... «Ты отлично выполнила свою работу сегодня», — перебивает он деловым тоном. «Мужики от тебя в восторге, женщины ненавидят. В любом случае, говорят теперь только о тебе, и эти разговоры слушает Оля. Кстати, помнишь женщину с рыжими волосами?» «Возможно. Это мама Оли». Максим улыбается. «В который раз за сегодня ловлю себя на мысли, что его улыбка тормозит любое проявление моего недовольства». Сегодня ей будет что рассказать своей дочери. Первый блин получился очень даже ничего, верно? Тебе виднее. Ладно, увидимся. Моргнув мне стильными фарами, Максим уезжает. Гляжу в одну сторону, потом в другую. Вечер теплый и безмолвный. Самое время поработать. Мой банковский счет пополнился, и я могу внести несколько платежей. Но машина требует ремонта. Надо бы подождать с моими обязательствами перед банками. Глубоко выдыхаю. 80 тысяч. А может, жизнь постепенно налаживается, и очень скоро я смогу осуществить свои мечты?